Глава 6. Облегчайте работу. По-моему, у некоторых людей есть какое-то извращенное свойство усложнять легкие вещи. Уоррен Баффет. Великое Аляскинское землетрясение 1964 года стало самым мощным в Северной Америке и вторым по силе в мире за всю историю наблюдений. Оно охватило большие пространства на юге центральной Аляски и привело к обрушению зданий, трещинам и цунами, затронувшим 20 государств. Эпицентр был расположен недалеко от границ Метрополии Анкориджа, в которой проживали 45 тысяч человек. Джинни Ченс, жена, мать троих детей и внештатный репортер местной радиостанции, жила именно там. Когда 27 марта в 17:36 произошел сильнейший толчок, она была с сыном на автомобильной прогулке. По дороге в город машину начало дергать и подбрасывать. На их глазах припаркованные машины стали биться друг о друга, пешеходы едва держались на ногах, вылетали стекла. Сама дорога пошла волнами. Джинни поняла, что это далеко не рядовое событие. Через четыре с половиной минуты толчки прекратились. Она собралась с мыслями и почувствовала включившийся инстинкт журналиста. Сначала она направилась в полицейский участок и к пожарным, чтобы разузнать подробности для быстрого репортажа, а потом вместе с сыном поехала в центр. Перед ней развернулась масштабная картина разрушений. Новый пятиэтажный магазин рухнул, два дома провалились в образовавшуюся в земле расселину. Об истории Джинни Ченс рассказывает книга Джона Муалима This is Chance. Это шанс. Он пишет: Джинни знала, что жители Анкориджа отрезаны друг от друга. Электросеть не действовала, большинство телефонных линий были разорваны. Невозможно было понять, что именно произошло и насколько их мир погрузился в хаос. Джинни съездила домой и позаботившись об остальных детях, взялась за дело. Радиостанция заработала на запасном питании, и через переносную рацию у себя в автомобиле Джинни сделала первый репортаж. Она сообщила, что ей известно, и попросила слушателей проверить, все ли в порядке у соседей. Начальникам полиции и пожарной охраны она предложила передавать сообщения, но они поручили эту задачу ей самой. По словам Муалима, ее голос объединил город. Электричества не было, Температура стояла минусовая. Люди попались в ловушку в собственных домах и других зданиях. Лишь спокойный голос Джинни, голос надежды, предотвратил панику и помог пережить трудную минуту. Поначалу она передавала важные сообщения от местных властей, говорила, где искать убежища, зачитывала инструкции по очистке воды. Вскоре она уже не просто сообщала свежие новости, а координировала начавшуюся спасательную операцию. Официальные лица и волонтеры передавали ей записки, и она звала на помощь всем электрикам и водопроводчикам в Форт-Ридж немедленно перейти к зданию 700. Она направляла ресурсы туда, где люди больше всего нуждались в помощи. Граждане объединились в неформальную, но очень эффективную и мощную группу быстрого реагирования. Пока спасали людей и устраняли ущерб, Джинни рассказывала радиослушателям, что самые сложные участки уже под контролем. Физическая опасность начала отступать, но люди все еще не оправились от потрясения и переживали за своих близких. Поэтому Джинни начала передавать тысячи личных сообщений. Кеннету Седлеру: "С миссис Седлер все хорошо". Уолтеру Харту из Киная: Ли Харт в порядке" ему Мёрфи и Биллу Сомервилу из Пойнт-Хоупа. С вашими семьями все благополучно. И так далее. И каждый отчет нес слушателям весть: вы не одни. Даже посреди руин люди, казалось, не унывали, писал один исследователь. Они чувствовали связь друг с другом, родство, которого в обычной жизни часто не хватает. И это единство, видимо, делало их положение более сносным. Джинни Ченс пробыла в эфире 59 часов, лишь несколько раз позволив себе вздремнуть. Она стояла на посту, служила своему городу преданно, с умом и силой. Один коллега говорил, что ее сообщения помогли избежать паники и неразберихи, и отмечал, что она сохраняла спокойствие сама, подбадривала других и выполняла тяжелые обязанности очень долго и без напряжения в голосе. Информация успокаивала, но успокаивал и голос, который ее передавал, пишет Муалим. Она прославилась как голос Аляски, символ находчивости и самообладания целого штата, добавляет он. Репортажи Джинни Ченс стали лучом света в трудный момент. Благодаря им напряженная работа многих людей стала более терпимой. Теперь подумайте о своей работе. Вы обычно усложняете простые вещи для всей команды или упрощаете сложные? Когда приходится нелегко и нагрузка большая, благодаря самым ценным сотрудникам с ней легче справиться. Даже если они не уменьшают объем работы, процесс становится приятнее и радостнее. Они как связка воздушных шариков с гелием. Это пятый и заключительный прием, с помощью которого топовые сотрудники и лидеры справляются с давлением и неустанными требованиями. В этой главе мы посмотрим, как некоторым удается делать работу не непохожей на работу, и почему ценные сотрудники создают позитивную и производительную атмосферу для всего коллектива, включая самих себя. Мы познакомимся с плеядой сверхзвезд, очень ценных работников со всего мира из немецкого Вальдорфа, из Бостона, из Дубая, из области залива Сан-Франциско. Узнав, как им удается облегчить тяжелый труд, мы вернемся обратно в Анкорич и разберем, почему эффект деятельности таких людей, как Джинни Ченс, длительный. Углубившись в тему, вы откроете для себя способы быть приятным человеком, с которым легко работается и которого легко привлечь к работе. Но для начала давайте узнаем Почему иметь репутацию неприхотливого человека так же важно, как считаться высокопроизводительным. Особенно теперь, когда лидеры и команды сталкиваются с неустанными требованиями, а постоянное напряжение и выгорание ширятся, как лесной пожар и все больше угрожают персоналу. Выбор: стать бременем или подставить плечо? Нагрузку на работе можно сравнить с неуклонно растущим долгом, который все время следует по пятам. На каком-то уровне это ощущают большинство профессионалов. Надо каждую неделю выполнять слишком много работы, овладевать чрезмерным количеством новых инструментов и технологий. Информации становится больше, чем можно переварить и уж тем более удержать в голове. И это лишь основные обязанности. В 2019 году Американцы, трудоустроенные на полную ставку, работали в среднем 8,5 часов в будни, а более чем треть из них выходила в выходные и праздники. По сообщению Гарвард Бизнес Review, среднестатистический руководитель, менеджер и специалист работают 72 часа в неделю. Повышенное давление, когда-то бывшее сезонным явлением, стало нормой. Один корпоративный менеджер признался мне, Ты как будто идешь в гору, несешь ребенка и собаку, а как только останавливаешься сделать передышку, кто-то сует тебе камень в рюкзак. Тем не менее, фактическая рабочая нагрузка составляет лишь долю нашего бремени на рабочем месте. В одном опросе свыше половины респондентов заявила, что главный стресс не имеет отношения к основной деятельности. Вместо этого они упоминали такие факторы, как сложные отношения с людьми, переключение с работы на личную жизнь и обратно, отсутствие гарантий трудоустройства. Политика и скандалы вызывают дополнительные сложности, а время поглощают бесконечные совещания. Другое исследование свидетельствует, что в США сотрудники тратят в среднем 2,8 часа на конфликты на рабочем месте. По оценке исследователей Роба Кросса, Рэба Ребела и Адама Гранта, за прошедшие два десятилетия время, затрачиваемое на решение коллективных задач, выросло на 50% и даже больше. Это влечет за собой бесконечные совещания и письма, что сказывается на всех участниках и может поставить организацию в патовую ситуацию. Все эти стрессовые факторы создают фантомную рабочую нагрузку и могут привести к выгоранию. Те самые технологии, которые позволяют работать где угодно, заставляют нас работать повсюду и постоянно. Компания Центр креативного лидерства выяснила, что сотрудники, которые носят с собой смартфоны, имеют контакт с работой в среднем 13,5 часа ежедневно. Последние 20 лет работа стала похожа на наводнение, которое захлёстывает наши дома. Причем у специалистов, которые ради семьи работают еще и вторую смену, стресс самый большой. Размывание границы между работой и домом достигло пика в 2020 году, когда весь мир погрузился в борьбу с COVID-19. Люди вдруг массово стали работать на дому, и от этого многие начали буксовать от избытка задач, а кто-то оказался на необитаемом острове из-за работы в изоляции. Наша нагрузка на работе, как реальная, так и фантомная, может казаться неизбежной и изнурительной. Согласно опросу Gallup 2019 года, выгорание чувствуют 8 из 10 работающих на полную ставку. Тратить дополнительные часы и энергию на сложные командные задачи еще полбеды. Однако много сил уходит впустую, на борьбу с непреодолимыми препятствиями и упрямыми коллегами. Когда занимаешься серьезной задачей, это бодрит. Когда увязаешь в бессмысленных конфликтах, просто выматывает. Энергия и умственные силы распыляются на офисную политику, споры, на людей, требующих к себе повышенного внимания. Мы сами того не осознавая, можем увеличить вес проблемы. Под давлением и в условиях возрастающей нагрузки Типичные сотрудники не предлагают помощь, а сами ее ищут и садятся на шею руководству, чтобы облегчить себе жизнь. Тем самым они кладут тот самый лишний камень в рюкзак менеджеру. С некоторыми людьми работать крайне сложно, и это их свойство отражается на коллегах. Однако большинство не занимается активным раздуванием конфликтов, а просто способствует стрессу, присоединяясь к лязгу и шуму на периферии настоящей работы. Например, Айл, очень способный и трудолюбивый операционный директор инженерного отдела в одной глобальной технологической компании. Она обычно уходит из офиса последней, очень добросовестно и не просто доводит свою работу до конца, а любит улучшать и заканчивать работу за других. Они так некачественно работают, что постоянно приходится за ними исправлять. Жалуется она начальнику, главе по инженерии. Человека, о котором идет речь, Обычно считает это принижением своих заслуг и начинает думать, как противодействовать ее попыткам вмешаться, и начальнику часто приходится играть роль арбитра. Может она и сделает дело, но попутно выведет из себя пять человек, признается он. Может показаться, будто она вносит ценный вклад, но это антиценность. Когда шума от человека больше, чем пользы, это становится лишним бременем для руководства и коллег. А те отвечают взаимностью. Но есть другие люди, которые при той же нагрузке и бесконечных требованиях облегчают жизнь окружающим. Пока другие становятся бременем, ценные сотрудники предлагают передышку. Благодаря им тяжелая работа делается легче, не обязательно фактически, но выполнять ее приятнее и проще. Их помощь не в том, что они делают что-то за других, А в том, что они уменьшают количество фантомной работы. Они создают легкую атмосферу, которая снимает стресс и дарит радость. И то, и другое противодействует выгоранию. Еще такие работники важны тем, что снижают число скандалов и политических споров, укрепляя тем самым инклюзивную культуру сотрудничества. Попутно сами они приобретают репутацию высокопроизводительных, серьезно настроенных людей с которыми хочется работать. Они делают работу легче для окружающих и тем самым облегчают ее самим себе. Вот как облегчение работы выглядит на практике. Кэти Уорд, глобальный операционный директор SAP Innovation Service в Великобритании. Карл Доузе, ее бизнес-менеджер. Такие помощники есть у большинства руководителей в SAP. В их задачи входит финансовый и деловой анализ и участие в обеспечении бесперебойной прибыльной деятельности. Однако такой специалист, как Карл Доузе, есть далеко не у всех. Когда Карл начал выполнять эти обязанности, ему было всего 23. Несмотря на молодость, он считал свою роль критически важной для бизнеса и вел себя соответствующим образом. Начиная этим заниматься, он присматривался к своему начальству. ее должность на пару рангов выше, чтобы как следует понять, в чем заключается ее работа. Потом он подготовил для Кетти презентацию из трех слайдов. На первом слайде он показал, как видит исключительно хорошее выполнение своей задачи. На втором слайде описал свои текущие способности. На третьем слайде изложил свой план развития. Моя задача в том, чтобы мой начальник был успешен, объясняет Карл. Если что-то важно для нее, это важно для меня. Если она выглядит хорошо, я выгляжу хорошо. Поэтому он не просто управляет делами, а неустанно думает о работе Кетти, о том, как ей привести команду к успеху. Он не ждет, пока она или кто-то еще попросит подготовить отчет, а сам заглядывает в график, прикидывает сроки и думает, что понадобится Кетти, исходя из предыдущих запросов. Например, если ей предстоит делать обзор для клиента, он заранее готовит набор слайдов и отправляет их по электронной почте с напоминанием. На следующей неделе будет разговор с клиентом. Эти графики должны пригодиться. Карл такой блестящий сотрудник отчасти благодаря умению быстро переваривать данные и отфильтровывать самую полезную информацию в сжатой форме. Карл слушает, чтобы понять проблему. А потом иногда буквально через полчаса приносит именно то, что нужно, с правильными интонациями и вдобавок в красивом виде. Рассказывает о нём Кетти. Он понимает, что быстрота и четкость позволяют лучше донести его идеи и сделать их ценнее. Например, если он обнаруживает статью на 30 страниц, которая может заинтересовать Кетти или других членов команды, он отправляет ее с пометкой Понимаю, что у вас нет времени на чтение. Вот пять самых ярких моментов. По мнению Кэти, скорость, с которой он учится и эффективность общения постоянно экономят время для бизнеса. Синтез критически важной информации Карл выполняет не только для своего менеджера. Его сильная сторона в том, что он свободно делится с другими сотрудниками в своей команде и за ее пределами. Например, Однажды после целого дня совещаний в Германии Кэти получила срочное сообщение от руководителя, отвечавшего в SAP за развитие продукции. Ему предстояла важная презентация на совете директоров, и он интересовался, не поможет ли ее команда подготовить саммари. По слухам, у них это превосходно получается. Кэти сообщила об этом Карлу. У него тоже день был загружен заседаниями, но задача привела его в восторг. И он энергично взялся за работу. Кэти тем временем полетела обратно в Лондон. Через час, приземлившись, она обнаружила письмо от Карла, а в приложении готовую презентацию. Он успел посмотреть перегруженные подробностями слайды от руководства, выделил в них ключевые мысли и по-новому их изложил. "Это было совсем другое дело", вспоминает Кэти. Тон был подобран идеально. В тот же день Карл получил сообщение от главы по развитию. Карл, до сегодняшнего утра я про вас не знал. Должен признать, что я теперь ваш поклонник. Как у вас получилось в такие сроки превратить скучный файл в элегантную презентацию? Благодарю и надеюсь, что мы еще поработаем. Карл облегчает жизнь не только своему начальнику. Людям легко общаться с ним как с равным, потому что он именно так себя ведет объясняет Кетти. В результате он получает новые возможности, молниеносно учится функционированию компании и считается готовым к повышению. Недавно его уже повысили до главы по персоналу. Никаких вопросов это не вызвало, поскольку он уже действовал таким образом. Когда на вас давит груз обязанностей, вы бежите за помощью к начальнику и скидываете работу на коллег, увеличивая их бремя. Или облегчаете работу всем окружающим. Психология игры. Если нагрузка взлетела и не уменьшается, менеджеры, как правило, стремятся привлечь подкрепление, дополнительных сотрудников извне, чтобы совсем управиться. Их логика следующая: у нашего коллектива больше работы, поэтому надо больше работников. Новобранцы действительно могут принести облегчение. Однако с ними растут и управленческие хлопоты. Их нужно направлять, решать различные вопросы, встречаться с ними один на один, координировать. Часто атмосфера становится более конфликтной. Ценные сотрудники это не подкрепление, присланное отделом рекрутинга, а структурная поддержка, нечто вроде прутьев в железобетоне, которые укрепляют здание и позволяют выдержать огромную массу. Пока другие коллеги увеличивают бремя, они его облегчают. Самих подход к делу повышает выносливость всей команды. Ценные сотрудники видят в неустанных запросах возможность поддерживать других и помогать. Этот настрой начинается с чувства принадлежности к коллективу, с представления, что они не просто члены команды, а желанные сотрудники, что их уникальные сильные стороны замечают что их работа нужна и ценится. Они считают себя столь же ценными для сообщества, что и коллеги, и глубоко убеждены: я важен в команде. Леонель Лемуан, директор компании Adobe по консалтингу в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Он стремится создать общность, привить ощущение принадлежности не только собственной команде, но и всему офису. Его руководитель, Крис Теплен, рассказывает. «К Клеонелю легко подойти. Он наполняет офис энергией. Люди чувствуют, что их проблемы для него важны. Все знают, что на столе у Леонеля стоит миска с шоколадными конфетами. На рабочем месте это как дверной коврик с надписью "Добро пожаловать". Он француз и работает в Париже. "Обожаю шоколад", признается он. "У меня всегда в запасе десяток разных вкусов. Шоколад качественный, очень хороший". Сотрудники заходят к нему угоститься, выпить кофе и поговорить в легкой доброжелательной обстановке. Конфеты как будто говорят: "Заходите, присаживайтесь, давайте побеседуем. Здесь вам рады". Сравнители Анелис с одним бухгалтером из крупной компании, занимающейся организацией мероприятий. У нее на столе тоже стояли на видном месте шоколадные конфеты. Однако ни лёгкости, ни дружелюбия не было. Скорее она использовала шоколад как приманку, чтобы заманить коллег и опутать их самовлюбленными разглагольствованиями. Вскоре в офисе поняли, что это лишь показная щедрость ловушка. Конфеты были для нее сетью, а посетитель добычей. Всё, теперь попался, как будто говорили они. Вместо того, чтобы формировать коллектив, она строила принудительную систему поддержки самой себя. Когда люди ощущают свою принадлежность к сообществу, они начинают действовать активнее и острее чувствуют долг перед товарищами. Ученый и активист Эш Бюкиненн называет это установкой на пользу, продолжением установки на развитие, когда человек не просто стремится развиваться и реализовывать свой потенциал, а делает это во имя всеобщего блага. При установке на пользу писал Бюкиненн: Мы осознаём, что не являемся оторванными от других одиночками. Мы зависим друг от друга, принадлежим к мощной глобальной экосистеме. Убеждение можно сформулировать так: я могу сделать лучше для всех. Именно это убеждение стоит в центре подхода Леонеля Лемуана к руководству и сотрудничеству. Леонель объясняет: я работаю с пониманием, что полезен и могу оказывать влияние Свой стиль он обосновывает рационально. Когда я помогаю другим добиться успеха, помогаю людям решать вопросы и продвигать проекты, я чувствую большее воздействие. Дело здесь не только в простом альтруизме. Если мой начальник успешен, продолжает Леонель, значит будет легче и мне, и компании. Его руководитель чувствует поддержку. Ему известно и то, что Леонель ищет потребности всех заинтересованных лиц начальника, своего персонала, внутренних клиентов. Я знаю, что он поступит так, как будет правильнее для Adobe, уверен начальник. Леонель и правда всегда добавляет в электронные письма подпись для Adobe. Две установки: чувство принадлежности к коллективу и желание быть полезным людям формируют убеждение, что если приложить усилия, всем в команде будет лучше работаться. Благодаря такому взгляду, рабочая нагрузка перестает быть бременем, которое приходится тащить одному. Человек перестает смотреть со стороны и усложнять другим жизнь. Он может опереться на свои сильные качества и облегчить бремя, сделать работу легче для всех. Ценные привычки. Когда приходится трудно, особенно в периоды перемен, неопределённости и кризисов, В большой цене те члены команды, с которыми легко работается, а те, кто делает работу легче для всех, становятся просто незаменимы. Что больше всего ценили менеджеры, с которыми мы беседовали? Мнение, когда человек помогает товарищам по команде, заняло третье место в этом списке. Это поведение не просто вызывает симпатию, это необходимость. С чем-то похожим сталкиваются многодетные родители. Они просто не в состоянии помочь всем сразу, поэтому просят старших детей подключиться к уходу за младшими. Кроме того, менеджеры хотят работать рядом с легкими людьми, с которыми можно поладить, которых легко понять и увлечь, а также с людьми, которые склонны сотрудничать и двигаться вперед. А вы бы не хотели? Если бы вам на выбор дали одинаково умных и талантливых кандидатов, разве вы не предпочли бы того, с кем проще сработаться? И наоборот. Сотрудники, которые сбивают других с толку, мешают и скандалят, лишняя головная боль для руководителя и обуза для коллектива. В сущности, менеджеры хотят, чтобы работники помогали им выполнять общие задачи, а не создавали лишние хлопоты. Они должны нести свое бремя, а не увеличивать чужое. Далее перечислим способы повысить или хотя бы не подорвать доверие к вам, когда речь заходит о трудной работе. А в следующем разделе мы познакомимся с тремя привычками ценных сотрудников, которые облегчают работу им самим и окружающим. Формирование доверия руководителей и заинтересованных лиц. Как убить доверие? Постоянно просить поднять зарплату и повысить в должности. Отправлять длинные расплывчатые электронные письма. Ругать коллег, скандалить, конфликтовать. Просить пересмотреть уже принятые решения. Умалчивать о неудобных фактах и другой стороне медали. Опаздывать на совещание, заниматься посторонними делами, а потом перебивать других. Как сформировать доверие? Помогать товарищам по команде. Вносить позитивную энергию и радость, смешить окружающих. Сотрудничать с лидерами. Переходить к сути дела и говорить прямо делать домашнюю работу и приходить на встречи подготовленным. Привычка первая неприхотливость. Менеджеры часто говорят, что типичные сотрудники очень способны, но отнимают кучу времени вместо того, чтобы его высвобождать. Бывает, что они требуют постоянного внимания к себе или делают хорошее замечания, но слишком многословны. Они похожи на мощный, но неэкономный хаммер. Он довезёт куда надо, но сожжет много бензина. Один менеджер рассказывал: он образованный человек и хороший исполнитель, но ужасно эмоциональный и любит грузить. И это перевешивает его плюсы. С другой стороны, руководители называют своих ценных сотрудников не только очень результативными, но и неприхотливыми, как идеальная машина, которая превосходно работает, и не требует для этого усилий и чрезмерного ухода. Данные наших опросов показывают, что ценные сотрудники стабильно проявляют неприхотливость и спокойствие. Эти качества встречаются у них в 4,5 раза чаще, чем у типичных сотрудников, и в 21 раз чаще, чем у тех, чей вклад недостаточен. Они как мощный мотор, способны нести огромную нагрузку, но не делают работу сложнее, чем она должна быть. Отец американской психологии Уильям Джеймс писал: "Искусство мудрости это искусство знать, на что закрыть глаза". Аналогичным образом, секрет не только в том, что эти игроки делают, но и в том, чего они не делают. Они не усложняют вопросы, не создают трений и не злоупотребляют общением. Они предпочитают заниматься полезным делом, а не политиканством. Как Карл Дозе, они гибкие и с ними легко работать. Они как любимая машина: надёжный, эффективный и экономичны, Много делают и не требуют к себе внимания. Меньше трений. По мнению менеджеров, которых мы опрашивали, ценные сотрудники избегают шумных, нервных и бесполезных занятий, например, искать виновных жаловаться, хвалиться и захватывать чужую территорию. Они воздерживаются от политики и лишних эмоций, которые только раздувают бесцельные конфликты. Всё перечисленное представляет собой непроизводительную деятельность, трения, которые замедляют прогресс и подрывают сотрудничество. Можно быть уверенным, что они в этом почти никогда не будут участвовать, давая тем самым еще одну гарантию результативности, эффективность Наиболее ценные сотрудники не любят трений в работе. Они уменьшают сопротивление, спрямляют углы, гасят конфликты и устраняют проволочки, возникающие от излишней привязанности к собственным идеям. У них могут быть твердое мнение и своя позиция, однако они не держатся за них мертвой хваткой, что позволяет им легче менять направление. У них в кабинете, как будто висит знак с надписью Буду рад другому мнению, даже если выгляжу убежденным. Вспомните несколько ценных сотрудников, о которых мы уже говорили. Ола Форджи, директора цепочки поставок в таргет из третьей главы, называли мистер самообладание. Вице-президент говорил о нем. "Пол не позволяет сплетням и политике мешать делу. С ним всегда знаешь, где находишься, но при этом он готов учиться и менять направление". Когда Фиона Су, менеджер по планированию из Google Media Lab, о которой говорилось в четвертой главе, и ее начальник Джон Тухтенхаген разошлись во мнении по поводу новой медиастратегии, она хотела показать, что у нее другая точка зрения, но она не будет держаться за нее зубами. Она не стала делать прилизанную презентацию и изложила свои идеи на черновике, разорвала листы бумаги на четыре части и на получившихся карточках от руки выразила мысль в виде ключевых слов и простых иллюстраций. Они легко проговорили все 10 предварительных предложений и выработали план, который их обоих устроил. Зак Каплан, менеджер по маркетингу бренда в Google из пятой главы, не отбивал у своих коллег охоту его критиковать и высказываться по поводу его предложений. Даже после трудных совещаний он радовался общему прогрессу и благодарил коллег за укрепление его идей. Эффективность ценного сотрудника. Можно рассчитывать, что ценный сотрудник почти никогда не будет. Первое участвовать в политических играх. Второе скандалить и ссориться с коллегами. Третье тратить впустую время. Четвертое. жаловаться, винить других, увязать в негативе. Пятое бахвалиться, искать признание конкурировать с товарищами по команде. Стремление избежать трений помогает ценным сотрудникам не застревать, а их лидерам ускорять темп и действовать свободнее. Один менеджер из Adop рассказывал: "Благодаря ему мне легче работать. Он просто освобождает мне время, которое я трачу на тех, кто так не поступает". Немногословность. Сотрудники, о которых идет речь, очень результативны, однако они добиваются этого экономно, получая от своих усилий максимальную отдачу. Они говорят по делу, а не импульсивно, и стремятся к умеренности, произносят меньше, но выражают больше, особенно во время собраний. Даже если им многое нужно высказать, они иногда предпочитают воздержаться, понимая, когда стоит сыграть по-крупному, а когда лучше проявить сдержанность. Они не высказывают все свои идеи сразу, а выдают их маленькими, но содержательными порциями, нацеливаясь на те вопросы, где их воздействие будет наиболее существенным. Моника Падман, соведущая описанного в первой главе подкаста Диванный эксперт, признаётся, что ей временами приходится подавлять в себе желание высказать свое мнение. В беседе с интересными гостями возникает вполне естественное желание говорить самому и набирать тем самым интеллектуальные очки. Однако она приучила себя этого не делать. Ей помогает вопрос: мне действительно необходимо что-то сказать или просто хочется услышать свой голос? Говорить все, что приходит в голову, совсем не обязательно, рассуждает она. Думаю, у каждого бывает ощущение, Что надо всем и каждому рассказывать то, что у тебя в данный момент в голове. Но нет. Это моя мысль, она может быть даже интересной, но при этом вполне нормально, если ее не услышат. Для максимального воздействия следует знать, когда вступать в разговор, а когда нет, отмечает Падман. Услышан ли ваш голос? Имеет ли он вес? Заботитесь ли вы о том, чтобы вас было легко понять? Если вы хотите стать влиятельнее, экономьте слова и ограничивайте число реплик во время совещания. Сосредоточьтесь на тех моментах, где ваши идеи и комментарии будут уместны, уникальны, обоснованы. Чтобы ваше замечание не прошло впустую, говорите лаконично. Стратегия: разыгрывайте фишки с умом, а ней чуть позже. Поможет сэкономить реплики и принесет двойную пользу. Вы позволите другим высказаться, а ваши собственные слова станут гораздо более весомы. Профессиональный совет ценного сотрудника. Если вы хотите говорить весомее, первое выскажитесь один раз, но чётко. Второе упомяните другое мнение, чтобы звучать объективно. Третье сделайте короткое вступление, показывая слушателям, что сейчас будет высказана важная мысль. Например, У меня появилась одна идея, которую я хотел бы предложить. Всегда готов. Если у вас когда-нибудь была ненадежная машина, вы знаете какие-то нервы, когда она не заводится. Постоянно думаешь, не подведет ли она в самый неподходящий момент. С исправным автомобилем все совсем не так. Можно совершенно не волноваться и быть уверенным, что мотор будет работать как надо. Способность ехать, когда это требуется, главное качество неприхотливой машины. То же самое верно и для профессионала. Постоянная готовность проявить инициативу и включиться в работу повышает ценность нашего вклада. Ценные сотрудники всегда находятся в такой позиции. Они приходят на совещание подготовленными и могут высказаться, если их об этом попросят. Чтобы иметь право голоса в важных вопросах, нужно готовиться к экспромту: предложить план, сообщить о ситуации, высказаться о критически важном решении, подменить коллегу, который не пришел без предупреждения. Если человека считают надежным и всегда готовым к делу, это дает ему влияние в те моменты, когда оно очень нужно. Игрок в американский футбол Джек Рейнольдс по прозвищу Ножовка прославился своей энергией, но еще… Он был образцом такой готовности. В дни игры его команда приходила на завтрак в обычных футболках и тренировочных штанах, а форму надевала уже в раздевалке. На был не такой. Он приходил в полном обмундировании: каркас надет, шлем на голове, руки обмотаны. В интервью на Bill Campbell Trophy Summit его бывший товарищ по Сан-Франциско Фортинайнерс Ронни Лотт, вспоминал Он как будто говорил нам: "Эй, ребята, я готов к бою. Давайте их разнесем». Самые ценные игроки могут вступить в игру по первой команде. Если хотите играть, будьте к этому готовы. Привычка вторая облегчать нагрузку. Энди, финансового менеджера из одной технической компании, начальник попросил проанализировать закономерности в расходах отдела. Тот поработал с цифрами, после чего прислал таблицы с расчетами и пояснения. Смотрите вложенный файл. Задачу в своем списке он отметил как выполненную, однако начальник чувствовал себя так, как будто ему в список дел только что дописали лишнее задание. Он задал домашнюю работу мне. Цисла есть, а качественного анализа нет. Сравните это с Хиллари Каплен-Самурьей разорливым одаренным специалистом, с которой мне посчастливилось работать в Oracle Corporation. Я возглавляла развитие человеческих ресурсов в глобальном масштабе. Эта руководящая должность сопровождалась большой нагрузкой и всевозможными побочными проектами для управляющего комитета компании. Дело у меня было по горло. Дома ждали двое маленьких детей, и еще один был на подходе. Чтобы совсем управиться, приходилось чем-то жертвовать. Раньше я буквально проглатывала журналы по менеджменту, но теперь времени на это не осталось. Я почти перестала читать, если не считать электронных писем и сказок детям на ночь, хотя понимала, что для эффективной работы в этой должности следует быть в курсе лучших подходов и свежих идей. У Хиллари было много своей работы, но она понимала мое положение. Как-то раз она зашла ко мне в кабинет, упомянула о моей ситуации, а потом спросила: "Давайте я буду читать за вас". Она предложила каждый день читать Гарвард Бизнес Review и Уолл Стрит Journal и отправлять мне саммари наиболее существенных статей. Это было роскошное предложение, причем сделала она его очень скромно. Это совершенно не входило в ее обязанности. Я с благодарностью согласилась. Прошло уже больше 20 лет, но я до сих пор чувствую то облегчение. Финансовый аналитик из ранее упомянутого примера добавил нагрузки менеджеру. «Хиллари помогла мне нести мое бремя. Ценные сотрудники не только хорошо делают то, что делают, но и помогают коллегам качественно выполнять работу, успокаивая руководителя. Им самим облегчение работы начальства и коллег тоже приносит пользу. Протяните руку. Давайте посмотрим на карьеру Карен Каплан, девушки, которая думала, что устраивается на простую работу, а потом, облегчая задачи другим, проложила себе путь на вершину компании. Все началось в 1982 году. Карен тогда требовалось время на подготовку к экзаменам в юридическую школу, поэтому она решила поработать в рекламном агентстве Hill Holiday. Ей было нужно что-то простое и неамбициозное. Ей предложили место администратора. Вариант казался идеальным, но когда основатель компании официально ее принимал, он сказал: "Поздравляю, Карен. Теперь вы лицо и голос Hill Холидей». это меня поразило, вспоминает она. Он явно считал эту должность важной, поэтому я решила отнестись к ней серьезно и работать от всего сердца. На стойке администратора у Карен по сути не было начальника, поэтому она решила назначить себя генеральным директором ресепшена и наладить гладкую работу приемной. Например, когда курьер привозил из турагентства авиабилеты, она не просто обзванивала сотрудников и просила их подойти, а относила самостоятельно. Потом она предлагала забронировать все необходимое для командировки. Вскоре ей стали давать более серьезные задания, И она начала взаимодействовать с сотрудниками отдела по работе с клиентами. Они были перегружены задачами, и когда она предлагала взять что-то на себя, большинство охотно на это шло. Один начальник иногда засыпал во время переговоров, поэтому она согласилась вести их за него. Вскоре она стала управлять крупными элементами бизнеса, а потом и всей компанией. За 20 лет она доросла до президента. И в 2013 году была назначена председателем и генеральным директором Hill Holiday. Размышляя о своей карьере, она говорит: "Мои любимые руководители были очень умными людьми, но немного ленивыми. Они позволяли мне брать их работу, а когда мне нужна была помощь, давали прекрасные советы. Помогая нести бремя лидерства, она взрастила в себе ум и характер старшего руководителя подготовила себя к повышению и стала верным кандидатом на пост главы компании. Врожденный дар. Джон Мерка, которого обычно зовут просто Джрас, молодой создатель контента, который работал в фирме Biz Group, занимавшийся консалтингом и обучением персонала. Компания располагалась в Дубае. Возглавляла ее генеральный директор Хейзел Джексон. Как и многие лучшие лидеры, Она стремилась раскрыть врожденный дар членов своей команды. Этим термином я называю то, что люди блестяще умеют делать от природы, что дается им легко и непринужденно, без особенных сознательных усилий. Многие готовы заниматься своим делом даже бесплатно, без наград и просьб. Когда команда Хейзел собралась обсудить, как лучше применить прирожденный дар сотрудников компании JiraZo, За его жизнерадостность, воображение и энергию, которыми он заражал весь отдел СМИ, где работал, дали прозвище "Креативный комик". Много лет спустя он открыл собственную компанию по производству видео, а бывший работодатель Big превратился в его любимого клиента и назвал ее в честь своего прирожденного дара. Когда я познакомилась с Джиразом, он был одет в черное с бирюзовым поло с вышитым на груди названием компании Creative Комик». Я спросила его об этом, и он сияя пояснил: "Это мой врожденный дар". Так он рекламировал себя миру. "Вот кто я такой, вот чем я занимаюсь. Я креативный, забавный, веселый. Не просто сделайте заказ, дайте моей креативности на вас поработать". Он сделал так, чтобы другим было проще увидеть и использовать его дар. Как помочь начальнику и коллегам получить от вас лучшее? Полноценно использовать ваши таланты. Конечно, для этого не обязательно вышивать свой врожденный дар на футболке и называть в честь него компанию. Однако какое-то простое пояснение, подсказка для окружающих, могут пригодиться. Считайте это инструкцией к самому себе. Как хорошее руководство пользователя, которое должно сообщать, что устройство должно делать и как его применять. Инструкция к самому себе расскажет, что вы делаете хорошо, какой у вас прирожденный дар и где вы проявите себя с наилучшей стороны. Если человек включает свой дар, дело движется непринужденно и результат блестящий. А следовательно, получается наименьшими усилиями добиться максимального воздействия, и всем легче работается. Кроме того, предлагая воспользоваться нашим даром, мы вместе с влиянием укрепляем репутацию. Как же сделать так, чтобы другим людям было проще воспользоваться нашими лучшими сторонами? Привычка третья разряжать обстановку. Люди с удовольствием сотрудничают с ценными сотрудниками, потому что с ними легко работается, и они предлагают помощь. В отличие от некоторых, они создают не тяжёлую, душную обстановку, а дают свежесть, солнечную атмосферу, которой другие достигают лучших результатов благодаря уменьшению количества фантомной работы. Позитивная атмосфера на рабочем месте зависит от бесчисленного множества факторов, но можно выделить три приема, которые позволяют ценным сотрудникам сделать работу коллектива легче и приятнее. Добавьте нотку веселья. Если представить рабочее место в виде театра, все ценные сотрудники играли бы в комедиях, а не в драмах. В напряженных ситуациях они приносят очень нужную непринужденность, которая делает трудную работу веселой и беззаботной. Они не играют в политические игры, которые высасывают из сотрудников жизненные соки. Некоторые из них комики в прямом смысле. Они любят смешить как остроумный коллега из соседнего офиса, который умеет снять напряжение небольшими шутками. Однако у большинства просто здоровое чувство юмора. Многочисленные руководители от отделов исследований до отделов продаж рассказывают, что эти люди забавные, веселые, умеют посмеяться над собой, заставляют меня смеяться, всех смешат. Они пребывают в хорошем настроении и смеются над трудностями отгоняют отчаяние и юмором объединяют людей. Один менеджер говорил: "Он целеустремленный и дает результат, но еще он очень веселый, склонный к самоиронии, очаровательный человек. Те, кто с ним работает, чувствуют, что их ценят". В книге "Юмор это серьезно» профессора Стэнфордского университета Дженнифер Аакер и Наоми Бокдонос приводят аргументы в пользу того, что юмор является одним из мощнейших инструментов серьезной работы. Они считают, что он заставляет нас выглядеть более компетентными и уверенными в себе, укрепляет отношения, раскрывает креативность и прибавляет стойкости в трудные периоды. И их, и мои наблюдения показали, что лучшие руководители дорожат сотрудничеством с веселыми людьми. Может быть, просто потому, что Быть начальником далеко не всегда в радость. По данным наших опросов, умение веселиться и смешить заняло восьмое место среди качеств, которые менеджеры больше всего ценят. Бокдонос и Аакер пришли к выводу, что 98% высших руководителей предпочитают иметь дело с сотрудниками, обладающими чувством юмора, а 84% считали, что такие люди работают более качественно. Если вы не уверены, что иметь чувство юмора выгодно, вот еще один аргумент. В книге Эффект левитации Адриан Гостик, консультант по вопросам управления, опирается на многочисленные исследования и приходит к выводу, что юмор укрепляет отношения, снимает стресс и повышает эмпатию. А те, кто работает в веселой обстановке, более производительны и эффективны в межличностных контактах, а также реже пропускают работу. Не все звездные сотрудники разряжают атмосферу юмором. Есть и те, благодаря которым нелегкие времена поднимают боевой дух. Это как удовольствие от покорения горной вершины, а не от совместного пребывания на пляже. Третьи больше похожи на мэри Поппинс, которая считала, что в любой работе есть доля веселья. Они дарят оптимизм, превращают обыденную деятельность в игру, скрашивают рабочие обязанности. Например, когда Ханна Дац вступила в должность руководителя по предварительным продажам в SAP Северная Америка, ей достался разрозненный коллектив, около сотни людей из разного набора. Они были мало связаны друг с другом, имели совсем непохожий жизненный опыт, и моральный дух в команде оказался низким. Ханна понимала, что нужны реальные изменения в культуре, причем как можно скорее. Поэтому она перемешала группу, разбила ее на новые команды и каждой дала проект: разработать креативный сюжет для одного из решений компании. Результаты должны быть релевантными и полезными для всех. В то же время Ханна, ко всеобщей радости, ввела и элемент развлечения. Команды должны были представить результаты в формате конкурса. Сара Джонс, глобальный вице-президент SAP и начальница Ханны, вспоминает: "Никогда не видела, чтобы внутренний проект компании был так успешен. У них теперь 11 завершенных исследовательских работ. И в офисе я ощущаю командный дух и чувство товарищества. Утечка кадров после смены руководства обычно подскакивает и часто достигает 40%. Но с веселым и продуктивным лидерством Ханны в группе осталось 98 из 100 сотрудников. Признавайте заслуги других. В своей книге Лидерство с благодарностью Адриан Гостик и Честер Элтон утверждают, что результативность улучшается, если лидер выражает членам своей команды признательность. Но благодарность действует в обоих направлениях. Она уменьшает тревогу и депрессию, укрепляет иммунитет, снижает артериальное давление, делает человека счастливее. Если тренироваться выражать благодарность, можно снять негативные последствия стресса на работе и за его пределами. Более того, благодарность заразна. На рабочем месте она может расходиться волнами толкает организационную культуру в сторону позитива. Ценных сотрудников, успехи коллег радуют не меньше, чем собственные. После блестяще выполненного задания мы сияем в лучах софитов, но даем другим знать, что их трудом дорожат. Зак Каплан, упомянутый ранее директор по маркетингу бренда из Google, не только был звездой сам, он был готов признавать заслуги сослуживцев. Его бывший менеджер Тайлер Бал говорил, что Зак постоянно отмечает работу, которую делают коллеги, и любит давать пять виртуально. Такая форма официального признания была принята в их команде. "Последние шесть лет я отслеживал эти жесты", рассказывает Тайлер. "Зак за шесть месяцев отправил их 69 раз. Это больше, сравнивает он, чем у других за 6 лет". Я знаю тех, кому нужно полгода, чтобы написать письма с благодарностью гостям после свадьбы. Благодаря этому приему польза для Зака росла как снежный ком. Люди обожали с ним работать. Я люблю получать благодарности, объяснял он, поэтому подумал, что другим тоже понравится. Потом он поделился мыслью, которая пришла ему в голову после размышления о том, как его мама, Карен Каплан, из генерального директора стойки администратора превратилась в генерального директора Хилл Холлидей. От твоей свечи не убудет, если ею зажечь другую свечу. Будьте человечнее. Менеджеры, с которыми мы беседовали, говорили, что их лучшие сотрудники способствуют общему благополучию и безопасности в гораздо большей степени, чем их коллеги. У ценных сотрудников Это проявляется в среднем в 2,3 раза чаще, чем у типичных работников. Истории, которые рассказывали менеджеры, рисуют портрет неназойливого паникера и нелюбителя всем угодить. Ценные сотрудники повышают благополучие, делая обстановку на работе человечнее, видя в сотрудниках целостную личность и признавая, что у каждого из них Есть волнение и радости далеко не только из-за рабочих обязанностей. Сью Варнки, старший директор Salesforce, по впечатлениям от контента. Она одна из тех живых людей, которые могут успешно нести на своих плечах гору обязанностей и которым хватает энергии, чтобы ею делиться. Она сильный лидер и вносит важный вклад в общее дело, но на этом не останавливается и стремится сделать Salesforce более инклюзивным местом. Сью, мать трех подростков, младший из которых страдает от редкого психического заболевания. В начале 2020 года его состояние ухудшилось, и Сью взяла отпуск, чтобы вместе с мужем, который уже занимался семьей на дому, полностью сосредоточиться на сыне в это трудное время. Прежде чем уйти, она рассказала о своей ситуации на внутреннем сайте компании. Она писала от всего сердца. Ей хотелось рассказать о своих семейных затруднениях в надежде, что другие в аналогичной ситуации не будут чувствовать себя одиноко. Более тысяч сотрудников прочли тот пост, поделились им или прокомментировали его. это проявление человечности нашло отклик по всему миру. Месяц спустя состояние сына улучшилось, и Сью вернулась к работе. На одном совещании в комнату вошли двое работников. Они держали длинную, как швабра, палку, с которой свисали сотни бумажных журавликов. Журавли были нанизаны на нити. Сью вспоминает, что это выглядело как поразительная цветная занавесь. Не успела она понять, что происходит, как вошли другие сотрудники. Они несли вторую занавесь из журавлей и огромную коробку с ненанизанными журавликами. Почему именно бумажные журавли и почему так много? Среди 13 тысяч сотрудников, увидевших тот пост, была женщина по имени Лин Леви. Именно она решила, пока сию в отпуске, сделать журавлей для ее больного сына. И эта древняя японская традиция, Сэмбадзуру Ориката тысяча журавлей, символизирует мир и избавление от страданий. Идея Лин Породило в Salesforce небольшое движение. Во время обеденных перерывов и собраний люди начали делать журавлей вместе, складывая бумажных птиц, они болтали, смеялись, общались друг с другом. Лин отслеживала начинание с графиками и поощрениями. Ей хотелось успеть сделать тысячу до возвращения с Сью в марте. Потом журавлей начали присылать по почте из других городов: Мюнхена, Нью-Йорка, Лондона, Денвера, Далласа, Суррея, Сингапура, Нью-Джерси. В какой-то момент Лин приходилось забирать почту 3-4 раза в день. Вскоре число журавлей перевалило за тысячу, потом 2 и 3. В Сан-Франциско сотрудники устроили совместное нанизывание их на нити. В конце концов получилось 3122 журавля от сотен участников акции. Журавли очень подходящий символ поддержки. В них есть двойной смысл. Крылья поднимают птицу для полета, а строительный кран, он похож на журавля, и во многих языках называется тем же словом, поднимает самые тяжелые грузы. Вот как Сью писала о своих впечатлениях. Вчера вечером я представляла множество рук, которые все это сложили. это значит, что люди нашли время Выразить любовь к другому человеку, которого, наверное, даже не видели. Я слышала голоса людей, которые складывали журавлей, беседовали, делились эмоциями, смеялись. Многие признавались, что эти встречи стали для них одним из лучших моментов работы в Salesforce. В этих журавлях всевозможных расцветок, сделанных такими разными людьми, я видела отражение глубокой красоты, сопереживания и разнообразия. Если видеть в коллегах людей, а не ресурсы, образуются связи, которые помогают им нести свое бремя. Возникает общность, коллективная сила, благодаря которой легче выдержать испытание и выстоять в кризис. Вот как Джон Муаллим пересказывает выводы двух социологов, которые изучали воздействие природных катаклизмов на человека. В обычной жизни нам приходится страдать в одиночку. Любая борьба Любая боль в итоге отделяет нас от людей или даже вызывает обиду на других, ведь им кажется легче, чем нам. Но в моменты катастрофы общество страдает вместе. Травмы и смерть, о которых в повседневной жизни мы не распространяемся, выплескиваются, становятся публичными, их видит каждый. Все, кого это затронуло, объединяются в психологическом смысле. Моалим заключает, что межчеловеческие связи самая мощная сила противостояния хаосу. Вступайтесь за других. Хотя ценные сотрудники облегчают работу своим лидерам и не только им, а также создают позитивную рабочую среду. Это не значит, что они обходят трудные вопросы. Своё влияние они используют для того, чтобы поднимать сложные темы и вступаться за коллег которым не хватает голоса в организации. Они не просто поднимают шум, а обеспечивают лидерство и посредничество в непростых вопросах. Именно это произошло, когда Лейла Сека, старший вице-президент Salesforce, проработавшая в компании более 10 лет, обратила внимание, что женщинам в компании платят меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях. Она почувствовала, что обязана как-то изменить ситуацию, и объединила усилия с Синди Робинс, исполнительным вице-президентом по человеческим ресурсам. Вместе они встретились с Марком Бенниофом, основателем и генеральным директором Salesforce, и поделились своим беспокойством. Поначалу Бенниоф был настроен скептически. Такое положение дел настолько противоположно ценностям компании, что любому лидеру было бы сложно это признать. В конце концов он согласился провести аудит всего персонала. Это 17 тысяч человек. Проверка вскрыла неравенство, и в результате компания потратила 3 миллиона долларов на повышение жалования 6% работников, причем как женщинам, так и мужчинам. Сека и Робинс затронули сложную тему, и это безусловно не упростило жизнь их генеральному директору. Однако благодаря их вмешательству он смог заметить неравенство и сделать так, чтобы компания больше соответствовала собственным ценностям. Нам тоже бывает нужно применять свое влияние для трудных, но важных разговоров, особенно если благодаря этому каждый будет вносить полноценный вклад, а его станут за это ценить. Ловушки и отвлекающие факторы С профессионалами, действующими с установкой обычного сотрудника, не обязательно сложно работать. Они не обязательно устраивают драму, ведут себя как трудные подростки и нагружают других заботами. Они просто поглощают внимание руководства, увеличивая тем самым уже имеющуюся нагрузку лидеров и своих коллег. Если считать, что повышенные требования угрожают нашему благополучию, и сделать вывод, что руководитель должен мне помочь, нас будут рассматривать не как лидеров, а как зависимых. Личное общение с руководителем. Легко предположить, что чем больше живого общения с руководителем, тем проще двигаться вперед. Это как какая-нибудь сцена из сериала Безумцы, посвященного работе рекламного агентства на Медисон-авеню в Нью-Йорке в 1960-х годах. В этом мире приходится втираться в доверие к боссу или клиенту, регулярно заглядывать в кабинет, заводить беседы, пить вместе кофе после работы. Идея в том, что отношения важнее результатов, а время, проведенное с начальником, символизирует вашу значимость и является залогом успеха. Данные, однако, показывают, что управленцы тратят непропорционально много времени на низкорезультативных людей. Согласно одному исследованию, исследований, 26% времени. Как вы, наверное, догадались, им это не нравится. Один менеджер НАСА рассказывал о директоре проекта старой школы, любители посплетничать, следующим образом. Он заговаривает с тобой, думая, что тебе хочется поболтать на отвлеченные темы, и к тому же полагает, что благодаря прочным отношениям я не замечу проблем. По словам этого менеджера, каждый раз, когда имя этого человека появляется в графике встреч, он пытается избежать совещаний. И он не одинок. Сотрудники SpaceX пожаловались, что руководитель проекта тратит их время впустую и ставит под угрозу выполнение задачи. И этого человека заставили устранять последствия своего поведения. Вместо того, чтобы отнимать у начальника время на личное общение, Старайтесь быть заметным, но неприхотливым. Те встречи, которые у вас есть, используйте, чтобы разобраться в важных на данный момент вопросах. ЧСВ. Договориться обо всем необходимом для полного завершения дела, чтобы получить советы и попасть точно в цель. Много слов. Влияние может уменьшиться, если человек говорит слишком часто или чересчур многословен. Люди перестают его слушать. Его голос начинает восприниматься как белый шум, растворяется в пространстве. Риск особенно велик, если ставки высоки, а тема нас страстно увлекает. В такие моменты может показаться, что вас продолжают слушать, ведь большинство по-прежнему вежливо кивает головами. Но вы теряете хватку, как собака, которая лает на всех подряд. Чтобы быть услышанным, надо знать секрет следует говорить обдуманно и понимать, когда стоит сыграть по-крупному, а когда лучше не переусердствовать. Если вы хотите добиться максимального воздействия, распределите высказывания на небольшие, но концентрированные дозы. Как провалить игру? Вот четыре частые ошибки в дискуссии, которые негативно отражаются на восприятии и доверии. Первое. Как уже было сказано, Бессмысленно подтверждать согласие с чьей-то репликой. Второе. Да, кстати, отклоняться от основной темы, на увлекательные, но несущественные вопросы. Третье. Подчеркиваю. повторять свои мысли ради их усиления. Четвёртое. Монолог. Пытаться разобраться в собственных мыслях, проговаривая их в бессвязном монологе. Полная открытость. Большинство специалистов ценят, что рабочие места теперь стали менее официальными. Речь здесь не только о свободном дресс-коде, но и об атмосфере, позволяющей не оставлять свое подлинное я за дверью офиса. Однако все мы знаем людей, которые перебарщивают с этой неформальной пятницей и сообщают о себе больше, чем надо. Вместо того, чтобы просто быть цельным человеком, а также признавать интересы и многогранность других людей, Они обрушивают на коллег все подробности своей жизни. Все уже слышали эти истории про то, как они с бывшей женой договорились о совместной опеке и что она плохо воспитывает детей, рассказывает один менеджер про такого любителя поделиться личными новостями. Обилие деталей вызывало у других членов команды дискомфорт. Не обязательно на работе застегиваться на все пуговицы, но и приходить в одних плавках на тимбилдинг не стоит. Признать, что у людей есть полноценная жизнь за пределами работы, можно и без расспросов и рассказов обо всех подробностях. Вернемся к этому в разделе Избегайте лишней открытости в мерах предосторожности в конце главы. Быть болельщиком. Несколько лет назад мы с одним коллегой занимались организацией глобального форума лидеров в Азии. Это была смелая, сложная задача. Когда у нас получалось чего-то добиться, он хвалил меня за усилия и искренне восхищался успехом. Поначалу это меня подбадривало, но потом стало надоедать. До меня дошло, что груз несу я, а он ведет себя как болельщик. Я ему об этом сказала. Он согласился, но заявил: "Но ведь я даю надежду и уверенность, веру, что мы справимся, веру в вас". А, ну тогда другое дело. Я сказала этому очаровательному человеку, что ценю его поддержку, но уверенности в себе мне хватает и без него, и будет гораздо полезнее, если он возьмет свою долю нагрузки. К его чести он так и поступил. Мы сделали успешную программу и вместе это отпраздновали. Болеть за коллег, когда они делают сложную работу, это здорово, но эффект получается гораздо значительнее. Если вы не стоите в сторонке, а работаете вместе с ними. А если с кем-то плохо обращаются или кто-то ведет себя неэтично, надо не болеть, а вступиться. Не стоит быть болельщиком, когда коллегам нужнее соратник или защитник. Умножьте свое воздействие. Когда в трудные времена мы предпочитаем, чтобы нас вели, а не спешим на помощь. Это не только вызывает напряжение и отчаяние у наших лидеров, но и подталкивает их принижать значение других. Вечные просьбы помочь поощряют их действовать в режиме я знаю все» и располагают к микроменеджменту, главной черте руководителей, которых я называю подавителями. Если довести эту психологию зависимости до крайности, она порождает чувство, что тебе все должны. Человеку кажется, что другие обязаны ему помогать и давать нужные ресурсы. Это высасывает из менеджеров силы и разрушает командный дух. Сотрудники, которым все должны, поглощают энергию и ресурсы, но не могут дать что-то полезное более широкому сообществу. Другие отстраняются от них, образуются фракции, процветает политиканство, атмосфера постепенно становится ядовитой. Все наоборот. Если рассмотреть особенность предложения ценных сотрудников. Поскольку с ними легко работать, они дают отличный результат быстро и без лишнего шума и тем самым помогают каждому выиграть время. Они используют свои сильные стороны, чтобы помочь тем членам команды, которым сейчас сложно. Таким образом, они разгружают управленцев, позволяя им возглавлять процесс, а не заниматься микроменеджментом. Такого человека начинают рассматривать как заместителя руководителей и заинтересованных лиц. Благодаря чему он получает ценный опыт лидерства и влияния. Если его выдвинут на более высокую или ответственную руководящую роль, он уже будет к этому готов, а другие захотят с ним работать. Более того, создавая позитивную среду, где люди чувствуют себя включенными и хотят принадлежать к коллективу, Ценные сотрудники помогают формировать культуру организации, укрепляя ценности сотрудничества и инклюзивности и противодействуя токсичным последствиям выгорания. В качестве дополнительного эффекта, они сами приобретают репутацию неприхотливых, высокопроизводительных игроков, с которыми хочется иметь дело. Их первыми выбирают для важных задач и привлекают к самым существенным инициативам. Создание ценности. Облегчайте работу. Ценные сотрудники делают трудную работу легче, поэтому в них видят лидеров и серьезно настроенных людей. Американский футбол суровый спорт. Противник полон решимости не просто остановить атаку, а в буквальном смысле разорвать игрока. И в этом спорте никто, наверное, не испытывает такого давления, как квотербек. Он должен пристально следить за ситуацией на поле, замечать открытых игроков и за доли секунды принимать верное решения, пока прямо на него несутся мощные лайнмэны. Не стоит ожидать, что они будут заботиться, чтобы квотербеку было легче. Тем не менее, именно так случилось со Стивом Янгом, квотербеком команды Сан-Франциско Форти Найнерс, который вошел в зал славы И дважды был признан самым ценным игроком НФЛ. Его противник, Реджи Уайт, был устрашающим защитником. В НФЛ он считался непревзойденным рекордсменом по сейкам, захватам атакующих игроков. К моменту выхода в отставку в 2000 году на его счету имелось 198 тейкдаунов. Это был сильный, быстрый и крупный человек. 195 сантиметров ростом и весом 136 килограмм. Еще Уайт был очень громкий. На поле во время игры он любил реветь и кричать. Реги буквально раскидывал всех на своем пути, вспоминал Янг. Я передал пас назад и услышал, что Реги рвется ко мне. Но по словам Янга, Реги Уайт был удивительным игроком не только благодаря спортивным данным. Посреди бурных потоков адреналина и яростного желания победить, Рейги заботился, чтобы со Стивом ничего не случилось. Он вложил всего себя в победу, был готов просто взорваться, рассказывает Янг. Но когда он хватал меня, то перекатывался так, чтобы я упал на него сверху. Да, он выполнял свою задачу, но при этом делал все от него зависящее, чтобы не травмировать Стива. А потом он любил говорить: "Эй, Стив, ну как ты? Честно говоря, сейчас не особо". Или спрашивал: "Стив, как там твой отец?" Работа может быть напряженной и легкой одновременно. Если такому гигантскому спортсмену удавалось сделать тяжелые удары терпимее для противника, это безусловно получится и в рабочем коллективе. Влиятельные игроки на стадионе или на работе поступают именно так. Когда работа расползается и пронизывает все грани нашей жизни, времени для теневой помощи не остается, но есть все причины сделать процесс более легким, гладким, радостным и не таким травматичным. Даже если не получается уменьшить количество дел, при правильной установке можно снизить фантомную нагрузку на сотрудников. А когда другим проще справляться, может оказаться, что нам самим работается лучше. Наша собственная нагрузка становится меньше. Схемы игры. Приведенные советы для желающих стать лидерами помогут вам потренироваться и укрепить привычки и допущения, необходимые для того, чтобы облегчать работу. Умные стратегии. Первое. Переходите к сути. Людей, с которыми легко работать, обычно легко понять. Они переходят к сути дела и четко излагают мысли. Если вы хотите отточить свою идею, попробуйте какие-то из следующих приемов. Напишите свою мысль в виде твита из 140 знаков. Добавьте краткое описание в письменные отчеты и устные сообщения. Это может быть абзац с ключевыми пунктами или просто одно предложение с выводом. Когда вы о чем то сообщаете, Начните именно с этого, а потом при необходимости добавьте подробности. Пересылая руководителю или любому другому коллеге длинную цепочку писем, кратко подытожьте этот обмен идеями, после чего добавьте свой вопрос или просьбу. Сделайте трехочковый бросок. Изложите свои мысли или долгую беседу в трех четких пунктах. Вторая. Разыгрывайте фишки с умом. Перед важным совещанием представьте, что у вас есть фишки, как в покере. Они будут обозначать ваши комментарии и реплики и стоить определенное число секунд. Расходуйте их экономно. Вступайте в разговор, когда ваша мысль уместна. Имеет ли она непосредственное значение для вашего руководителя или заинтересованного лица? Если этой темы нет в повестке текущего совещания, Присутствует ли она в их широкой повестке? Является ли одним из трех приоритетов? Обоснованно. Подтверждена ли идея данными или другими доказательствами? Будет ли ваша реплика сбалансированной, учитывающей другую сторону медали? Уникально. Добавит ли ваша реплика что-то полезное к тому, что уже было сказано, или вы просто хотите переформулировать чужой аргумент? Отражены ли в ней ваша уникальная роль? точка зрения, навыки. Лаконично. Сможете ли вы выразить мысль кратко и четко? Некоторым людям приходится разыгрывать фишки экономнее, в то время как другие могут свободнее излагать свои идеи. Так или иначе, говорить надо обдуманно и по делу. Третье. Откройте свой врожденный дар. Если вы пока не знаете, в чем он заключается, Можно быстро оглядеться по сторонам, отправив письмо или СМС шести друзьям или коллегам. Чтобы упростить им задачу, воспользуйтесь шаблоном. Привет. Решил поинтересоваться твоим мнением. Я сейчас пытаюсь понять, как мне лучше использовать в работе свой врожденный дар, то, что у меня получается естественно, легко и свободно. В чем, по-твоему, он может заключаться? Если сложно сразу что-то придумать, Вот несколько наводящих вопросов. Что у меня получается лучше, чем все остальное? Что я делаю без усилий? Что я делаю без просьбы? Что я обычно делаю лучше других? Спасибо, твое мнение поможет мне действовать в полную силу. Четвёртое. Напишите инструкцию к самому себе. Если у вас есть чувство, что вами пользуются как молотком, а вы на самом деле швейцарский нож, Может быть, стоит объяснить команде, где от вас будет больше всего пользы. Инструкция к самому себе будет включать следующие пункты. Первое Врожденный дар. Что у вас получается легко и непринужденно? Второе возможное применение. Каким образом ваш врожденный дар можно использовать в работе? Третье правила пользования и уход. Какие информации, отзывы и поддержка вам нужны, чтобы работать лучше? Четвёртое. Предупреждение. Где вы обычно буксуете или выходите из колеи? Как вам помочь это предотвратить? Меры предосторожности. Первое. Сообщайте о врожденном даре правильно. Когда вы будете говорить на эту тему, проясняйте свои намерения. Рассказывайте, что имеется в виду под врожденным даром. Это то, что человек от природы делает легко, свободно и очень хорошо. Объясняйте, что задачи, которые позволяют его использовать, доставляют вам искреннее удовольствие, что вы их превосходно выполните и охотно примените это качество, чтобы внести более значимый вклад. Не будьте примадонной. Не требуйте, чтобы вам давали только те задачи, которые соответствуют вашему врожденному дару. Само то, что вы его выявили, еще не значит, что вам не придется работать в областях, где вы не столь одарены от природы и которыми не особенно интересуетесь. Давайте людям время. Если вы просите кого-то рассмотреть возможность использовать ваш врожденный дар, давайте время подумать. Разбивайте разговор на несколько этапов. Первый поделитесь намерением. Второй. Обсудите ваш врожденный дар. Третий. Обсудите новые применения вашим талантам. Заботьтесь о взаимности. Обсуждая собственный врожденный дар, пользуйтесь шансом проявить интерес к дарам других членов команды, включая вашего начальника. Второе. Избегайте излишней открытости. Почти все хотят, чтобы в них видели целостных людей, а не просто работников. Тем не менее, у каждого свои представления о том, в какой степени допустимо смешивать личную жизнь и работу. Если у вас эти темы дискомфорта не вызывают, помните о следующих мерах предосторожности. Рассказывайте коллегам только то, о чем можете рассказать публично. Рассказав, никогда не начинайте расспрашивать собеседника. Взаимность должна быть добровольной. Продолжайте рассказывать только если это ценят и отвечают вам взаимностью. Если этого не происходит, может быть, вашему подарку не рады. Третье. Старайтесь, чтобы ваша помощь была полезна. Не надо быть тем гостем, который приходит пораньше и предлагает помочь, но при этом требует столько советов, внимания и похвал, что становится скорее обузой и помехой. Вот три совета, благодаря которым Предложенная вами помощь будет благословением, а не обузой. Не надо спрашивать, чем я могу помочь. Спрашивайте: хотите, я сделаю то-то и то-то. Не надо спрашивать, как мне лучше это сделать. Спрашивайте: можно делать так, как я считаю нужным, или есть какие-то конкретные требования. Рассказывайте, что вы сделали, чтобы человек мог попросить что-то исправить. Советы по подготовке персонала. Приёмы, которые помогут членам вашей команды делать работу легче, даны в разделе Схемы игры для тренера в конце 8 главы. Краткое содержание главы 6. Облегчайте работу. В этой главе говорится о том, как ценные сотрудники разбираются с неустанными требованиями и создают позитивную и производительную рабочую атмосферу для всей команды. Установка обычного сотрудника. Практика. Увеличивать нагрузку. Допущение. Мне нужна помощь руководителя. Зависимость. Привычки. Требует внимания, ищет помощи, способствует стрессу. Последствия. Такая установка повышает нагрузку и без того обремененных лидеров и команд, особенно в трудные времена. Установка ценного сотрудника. Практика. Делать работу легче. Допущение. Благодаря моим усилиям всей команде легче работается. Вклад. Я важный элемент команды. Чувство принадлежности. Я могу улучшить положение для всех. Польза. Привычки. Неприхотлив облегчает нагрузку, разряжает обстановку. Последствия. Сотрудник формирует репутацию серьезного высокопроизводительного игрока, с которым хочется работать. Это усиливает культуру сотрудничества и инклюзивности. Ловушки, которых надо избежать. Первое. Личное общение с руководителем. Вторая. Много слов. Третья. Полная открытость. Четвёртая. Быть болельщиком.